Глава 32. Пятница, 15 июля. 11 часов 52 минуты. В кабинете работал сплит, но Евграфову зачем-то приспичило открыть окно и полной грудью вдохнуть свежего воздуха. А над городом висела грозовая туча. Молния не сверкнула, но порылом ветра сдуло со стола фуражку. «Плохая примета», — сказал Кауров. «Тепон тебе», — покосился на него Евграфов, но фуражку поднимать не стал. Глянул на нее и закрыл окно. «Подними, пока не поздно». «Командовать в камере будешь. В понедельник этап готовься». «Всегда готов», — вздохнул Кауров. Отказал он Евграфову в лаврах победителя, не взял на себя все убийства и покушения, согласился только на убийство Ковягина. Евграфов, конечно, разозлился, наговорил гадостей, но потом успокоился и даже не стал препятствовать естественному ходу событий. Они развивались». И форт нашёлся, и кровь преступника в нём обнаружилась, и Ковягина вывели на чистую воду, и Петелина. И с Рябухиным всё ясно, но Кауров занимался только ковягиным увы, в качестве обвиняемого. «И Марина тебя не проводит», — злорадно усмехнулся Евграфов. «Радуешься чего?» — с отвращением глянул на него Кауров. Он знал, что Марина исчезла вместе с Кириллом, и Родион сам в этом виноват. Сам попросил Ларцева спрятать Марину, если с ним вдруг что-то случится. И случилось. А Кирилл увёз её на правах законного мужа. И где они сейчас? Чем занимаются? Варианты ответа на этот вопрос не давали Каурову покоя, но вместе с тем он радовался тому, что Марина в безопасности. А если она снова сошлась с мужем, значит, такова судьба. Ему в зону, а ей счастье в личной жизни. «А то, что из-за своей Марины ты будешь сидеть долго и нудно, не примет суд твою самооборону. Ковягина ты застрелил твердой рукой, хладнокровно, из чувства мести за свою Марину. Ковягин пытался ее убить, ты его за это наказал. Что скажешь?» «Суд скажет. Суд скажет. Ты в этом даже не сомневайся». уголуков вошел в кабинет без стука, решительно открыл дверь, стремительно переступил порог. И на Каурова он пёр, как бык, на красную тряпку. «Роман Витальевич!» — залебезил Евграфов. Кауров поднялся навстречу опасности, но туголуков толкать его не стал и, не поднимая головы, выдавил. «Я хочу сделать заявление». «Всё, что угодно, Роман Витальевич. Чай, кофе», — стелился Евграфов. «Это я убил Ковягина». «Роман Витальевич, ну что вы такое говорите?» Евграфов остановил взгляд на фуражке, которая все еще лежала на полу. «Он оскорбил мою жену, и я его убил». «Роман Витальевич», — снова подал голос Евграфов. Но Туголуков на него даже не глянул, все внимание сосредоточив на Каурове. «Хотите, чтобы я принял у вас заявление?» — качнув головой, спросил Родион. Не верил он Туголукову. «Скорее всего, очередная провокация, проверка на вшивость». И Каурова он проверял, и Евграфова. «Садись, спеши. Я убил Ковягина». «Роман Витальевич, может, коньячка?» — спросил Евграфов. И снова дверь открылась без предупреждения. Сначала в кабинет вошел атлетического сложения мужчина в костюме, а затем появился Натаров. Кауров удивленно смотрел на восставшего из мертвых а Евграфов зачем-то кинулся к своей фуражке, поднял её с пола и надел, как будто она могла защитить его от тёмных сил. «Что смотришь?» — ехидно усмехнулся Натаров. Выглядел он неважно, бледный, осунувшийся, но шёл хоть и тяжело, но без посторонней помощи. «Уже похоронили!» Он шёл к Евграфову, и тот правильно всё понял, отошёл в сторону, уступая гостю своё кресло. «Они похоронили». Кауров кивком указал на сникшего Туголукова. «Умеешь ты смотреть в корень, майор?» — усмехнулся Натаров, усаживаясь в кресло. «Я так понимаю, гражданин Туголуков хочет признаться в убийстве?» «И гражданин полковник примет заявление», — сказал Натаров, указывая Евграфову на дверь. И неохотно поправился. «Пока еще, товарищ полковник». И снова Евграфов проявил халузскую смекалку, схватив Тугалукова под руку и вывел его из кабинета. Натаров кивнул, глядя, как за ними закрывается дверь. «Ну, что я тебе могу сказать, Кауров?» «Повезло тебе», — прислушиваясь к болезненным ощущениям в своём теле, тяжело проговорил Натаров. «А моим ребятам не повезло». «Ларисе, Валентину, Гене». «Игнат, настоящая потеря! Такая голова, такие надежды подавал!» Лёне не повезло, Петелину. «Петелину?» — скривился нотаров. «Петелин сам, кузнец своего несчастья. Я ведь на него сразу подумал, потом уже понял, что не в нём дело. Не только в нём. Не думал, что мои милые дочурки не простили они мне свою мать». Голос Натарова становился тише, Он погружался в прошлое, но вот встряхнулся, заставил себя вынырнуть в настоящем. «О чём это я?» «Милые дочурки. И Рома заодно. Они ведь не только на моих ребят замахнулись. Они меня изводили. А я дурак. Знаешь, что такое трупный яд?» «Имею представление. Нужно очень постараться, чтобы отравить им человека». И это сучье племя старалось. Каждый день по чуть-чуть, каждый день по чуть-чуть. Я не дурак. Была мысль, что меня травят, но врачи не выявляли. Если бы мышьяк там, стрихнин, а трупный яд быстро разлагается и не накапливается. Вы поняли, что вас окружают нехорошие люди. Вы догадывались, что вас травят. Получили еще одну догадку — и заказали дорогостоящую экспертизу. «Убийство моих ребят всколыхнуло болото. Вылезло столько мерзости. Я ведь на самом деле умер». «Сделал вид», — коварно усмехнулся Нотаров. «А они поверили. Знал бы ты, какая грязня началась». «Представляю». «Рому сильно топить не надо», — качнул головой Нотаров. «Я знаю, он всё организовал». «И знаю, кто его на это толкнул. Но пусть это все останется за кадром, ты меня понимаешь?» Кауров пожал плечами, пристально глядя на собеседника. Натаров, конечно, молодец. Правильно разыграл свою карту, вывел на чистую воду мерзавцев. Но не ему указывать, как поступать в случае с Туголуковым, где читать, а где селедку заворачивать. «Я тебя понял, майор», — усмехнулся Натаров. «Но... «Ты все равно сделай, как я прошу». «Сделаю». В конце концов, Родион и сам не святой. Не поднял брошенную туголуковым перчатку, взял на себя его убийство, и Марина не оправдание, хотя и близко к тому. «Рома сядет за этого, как его?» «За Ковягина», — подсказал Кауров. И немного подумав, добавил, «из-за Богданова». «Это ведь Туголуков его заказал. Петелину». «Не знаю», — скривился Натаров. «Но, может быть, гадюшник там еще тот». «Гадюшник», — Кауров кивнул, подтверждая сказанное. уголуков поставил перед собой цель уничтожить всех внезапно появившихся наследников Натарова, нанял Рябухина, Ковягина, подключил к делу Петелина, которому помогал с подрядами на строительство. Рябухин убил троих, засветился. Ковягин убрал его и продолжил зачистку. Под ударом оказалась Марина, погиб Федосеев, под пули попал Добрецов. С этим всё ясно, логика непроста, но понятна. А вот зачем Петелин убил Богданова? Чтобы подставить Родиона? Вряд ли, но исключать нельзя. Может, Петелин действительно конфликтовал с Богдановым из-за подрядов? Вполне. Может, Петелин подбивал клинья Клери? Почему бы и нет? мужчин он холостой, а приемная дочь Натарова — блестящая для него партия. И Натаров не стал бы возражать против пробирочного сына в роли зятя. Возможно, и четвертая причина. Тугалуков решил избавиться от Богданова, как от мужа своей любовницы, и поручил это дело Петелину. Скорее всего, одно наложилось на другое, а тут вдруг представилась отличная возможность решить проблему, подставив под убийство Каурова. В любом случае, Натаров прав. Его семейка — террариум со змеями. «Рома сядет только за Ковягина, но сядет надолго. У меня всё». Натаров стал подниматься, его телохранитель поддался к нему, но он мотнул головой, отказываясь от помощи. И уже в дверях, не оборачиваясь, сказал. «А болезнь отступает. Может, не зря я признал своих ребят. Может, им что-нибудь и достанется». «Только умру я не скоро Так Марине и передай». Натаров устало поднял руку в знак прощания и вышел из кабинета. А Кауров остался, хотя бы потому, что не имел права выходить. Под стражей он. Туголуков, может, и признал свою вину, но обвинение пока не снято. И не мог Кауров сорваться с места и ехать за мариной прямо сейчас. Но как только появится возможность, сразу же рванет. Не уступит он Кириллу свою любимую женщину и в этот раз сделает всё, чтобы остаться с ней. Владимир Колычев. Семья убийц. Читал Вячеслав Булавин.